Один из важных принципов конструкции китайских домов состоит в многократном повторении отдельных, сравнительно небольших по размеру секций или модулей здания. Например, интервалов между колоннами и потолочными балками, а в рамках всего архитектурного комплекса – между отдельными однотипными строениями. Тот же принцип еще нагляднее воплотился в одном из самых самобытных направлений китайского зодчества – пагодах строительство методом наращивания сегментов, позволяло китайским зодчим сохранять соразмерность здания человеческому масштабу посредством варьирования стандартных элементов. Эта соразмерность запечатлена в средневековых руководствах по строительному делу, которые содержат детальные указания наиболее целесообразных размеров и пропорций элементов здания. На этой основе рассчитывались основные элементы конструкции здания высота и глубина крыши, ее изгиб, размеры самого здания и прочее. Это позволяло обеспечить столь важные в контексте китайской культуры гибкость, подвижность архитектурной композиции и тем самым единство строений и окружающей местности. Как уже говорилось, основной композиционной единицей в китайской архитектуре было не отдельное здание, а целая усадьба или домохозяйство – ху, в котором жили вместе несколько малых семей. По традиции вход в усадьбу находился в южной стене. Главная композиционная ось проходила в направлении юг-север, а основные строения усадьбы располагались перпендикулярно ей. Их число в зависимости от размеров семьи могло достигать трех и более. Боковые строения также, как правило, были жилыми и предназначались для младших членов семейства. Таким образом, основные здания усадьбы образовывали замкнутый дворик, именовавшийся «небесным колодцем» — «тяньцзинь». Обитателям дома надлежало соблюдать некоторые запреты, касавшиеся устройства небесного колодца. Нельзя было высаживать дерево в центре дворика, ибо это могло создать в жизни трудности. Иероглиф «трудность» является собой образ дерева, стоящего в центре огражденного пространства. Равным образом считалось плохой приметой, если деревья во дворике закрывали солнце. В северной стороне усадьбы полагалось сажать сливу и абрикос, в южной – сливу и жужубу. Позади главного дома нередко находился огород и хозяйственные постройки. В каждой усадьбе обязательно имелся колодец. Дождевую воду собирали и в бассейн небесного колодца. Иногда главное здание непосредственно примыкало к северной стене, и тогда в его задней стене не было окон. Со всех сторон усадьбу окружала глухая стена выше человеческого роста. Нередко в углу стены или напротив главного входа сооружали оборонительную башню. Дом жителя Старого Китая не меньше, чем дом англичанина, был его крепостью. Законы империи даже чиновникам запрещали без особых на то полномочий врываться в частное жилище. Уже известные нам особенности архитектуры позволяли без труда создавать в пространстве усадьбы новые внутренние дворики, предназначенные для вновь появляющихся семей. В богатых домах Старого Китая насчитывалось до десятка и более небесных колодцев. Крупнейшая из сохранившихся по сей день семейных усадеб, усадьба семьи Лу в городке Дуньян провинции Джедзян, занимает площадь в 150 тысяч квадратных метров и состоит из нескольких тысяч строений. Сохранились до наших дней и большие клановые усадьбы, насчитывающие сотни строений, которые появились в Минскую эпоху в некоторых местностях северной провинции Шанси. Интерьер китайского дома в своих основных чертах был воплощением все той же идеи семейного уклада, которая наложила такой глубокий отпечаток на все стороны общественной и частной жизни китайцев. Его организационным центром был домашний алтарь, который располагался напротив входных дверей в центральной комнате главного здания семейной усадьбы. Это всегда была самая большая и высокая комната в доме, в которой отсутствовали потолки, ибо ходить над алтарем, как бы попирая его ногами, было бы большим кощунством. Этот главный или высокий зал дома предназначался для семейных церемоний и пиршеств, а также для приема почетных гостей. Обстановка в главном зале регламентировалась особенно строго и была, как правило, подчинена требованиям традиции и законам симметрии. Мебель располагалась вдоль стен и ограничивалась главным образом столами с двумя креслами по обе стороны от них, отдельными стульями и столиками для чтения или игры в шашки, мадзян или маджонг, подставками для курильниц и вас и тому подобное. Естественно, эта комната выглядела особенно торжественно и празднично. В ее убранстве преобладали золотистые, и красные цвета счастья и коричневые тона. На стенах висели картины, здесь же выставлялись антикварные предметы, вазы с цветами и тому подобное. По обе стороны от главного зала находились комнаты, в которых жили отдельные малые семьи, причем старшему поколению отводились комнаты в восточной части дома. Внутренние стены главного зала разделяли дом на три почти равновеликие комнаты. При необходимости боковые комнаты разделялись перегородками на две, так что число комнат в доме увеличивалось до пяти. Таким образом, в традиционном китайском интерьере, в отличие от европейского, комнаты почти не различались в функциональном отношении. Каждая из них служила местом обитания отдельной семьи и должна была удовлетворять всем потребностям семейного быта. В городских домах нередко даже не существовало отдельных туалетных комнат, и их обитатели умывались и справляли естественные надобности в той же комнате, где и жили. Многофункциональность пустого пространства — главный принцип интерьера китайского дома. От того же в интерьере китайского дома, как и в китайском саду, отсутствуют какие-либо общие правила организации. Вещи в доме могут быть поставлены густо или редко, «В холод и в жару обстановка не одинакова. В устройстве высокого зала или внутренних комнат существуют особенные потребности», писал в своем трактате по домоводству Вэнь Джэньхэн. «Каждый предмет и каждая комната в доме, как и каждое здание в усадьбе, имеют свою индивидуальность, но они только часть стилистически выдержанного разнообразия ритмов и форм. Отсюда другая важная черта китайского интерьера — «благородная сдержанность». Чтобы достичь этой цели, требовалось в первую очередь бережно обращаться с пространством интерьера. Например, использовать один и тот же предмет в разных функциях и разных местах комнаты. В 17 столетии Ли Юй заявлял, что секрет устроения дома состоит в умении менять обстановку в нем каждый месяц и каждый день, ибо если вещи оживляют взор, то и сердце оживится. Выполнение повседневных домашних обязанностей было самой простой и в то же время самой наглядной иллюстрацией присутствия этического начала в быту. Прислуга или младшие члены семьи приносили воду для умывания и выносили кувшины с отходами, растапливали очаг и чистили жаровни, подметали комнаты и двор усадьбы. В крестьянских домах в углу двора обычно имелась уборная, или, точнее сказать, выгребная яма, огороженная с трех сторон. Считалось желательным иметь общую для всех обитателей дома кухню, которая располагалась в одном из боковых строений. Однако в китайском доме не существовало столовой, предназначенной для совместной трапезы всех, кто жил в нем. В позднем Средневековье на севере появляется такая примечательная деталь интерьера, как отапливаемая лежанка — кан. С тех пор выражение «светлые окна и теплый кан» становится в китайской литературе символом домашнего уюта. Поэт XIV века Сунь Джоу Цин, например, утверждал, что счастье — это толстая циновка на теплом кане, чарка доброго вина и красивая жена с детками. Жители юга, включая и район нижнего течения Янцзы, обогревались жаровнями и медными грелками. В китайском быту большую роль играло разделение пространства дома на внешнюю мужскую и внутреннюю женскую половины. На практике это означало, что почти вся жизнь женщины-детей в Старом Китае проходила в жилых покоях и на кухне, тогда как мужчины в течение дня находились вне своей семейной комнаты. В крестьянских домах разграничение внутреннего и внешнего пространства часто обозначалось занавеской, закрывавшей вход на кухню. Традиционное нежелание китайцев разрушить потенциал чистого пространства, который соответствует полноте и самодостаточности семейного быта, обусловило отсутствие в домах громоздкой мебели. В древности она вообще ограничивалась главным образом невысокими топчинами квадратной или прямоугольной формы, которые служили также столиками и кроватями. В древности полкомнаты застилали циновками, так что при входе полагалось снимать обувь. Сидели обычно на полу, опустившись на колени. Было принято сидеть и на топчане, а вот сидеть на корточках или вытянув перед собеседником ноги считалось верхом неприличия. Каждому гостю или члену семьи полагалась отдельная циновка. Сидеть вместе на одной циновке могли только люди, равные по положению. Со временем топчан преобразился в широкую прямоугольной формой деревянную кровать, укрытую балдахином. В таком виде древний топчан просуществовал в домах Южного Китая вплоть до XX века. У кровати обычно ставили прямоугольный столик, который мог использоваться и для еды, и для туалета, и для литературных занятий. Под голову минские современники клали не подушку, а специальный подголовник из твердого материала. Этот подголовник мог иметь форму скамеечки или прямоугольника с округлыми краями, керамического, деревянного или чаще плетеного.